Не болейте, любезная Алиса Петровна, и не забывайте про пилюли, которые выписал вам доктор. Буре удалился, а Алишер молча приблизился к Алисе и, схватив ее за руку, чуть ли не силой поволок в свои покои. Замерев от ужаса, бедная девушка тысячу раз прокляла свою доверчивость». Как прав был Зиновий Ларионович, полагая, что ей грозит серьезная опасность. «Что все это означает?» — спросил Алишер, как только они остались наедине в его спальне. Впервые Алиса видела, как сдвинуты в гневе его брови, а глаза сверкают недобрым огнем. «Ко мне приходил Зиновий Ларионович навестить!» — лепетала Алиса. Никто не может проникнуть в твои покоя без моего ведомое позволения. Этот англичанин, как хорошо бы я к нему не относился, нарушает заведенный порядок. С этими словами Алишер отвернулся от Алисы и сосредоточенно уставился в пустоту. Кто же пропустил его? Не знаю. — мямлила Алиса. — Я чувствовала себя плохо и почти целый день проспала. А когда открыла глаза, увидела его. — Вот что я тебе скажу. — Алишер повернулся к ней. Щеки его раскраснелись. — Может быть, именно Буре? Да — Да-да, именно он. — Как бы тебе сказать, это длинная история. — Когда Джурабек Ахмед стал правителем, выяснилось, что... Алишер неожиданно прервал свою речь на полусловие и внимательно посмотрел на Алису. «Ты просила его о помощи!» — он смотрел на нее, как раненый олень. «Ты раскрыла ему все карты!» Он ее не спрашивал, он догадался. Алиса попыталась взять себя в руки, но, вероятно, от страха перед безумием принца роль святой наивности удалась ей на этот раз совсем не так хорошо, как бывало раньше. — Я? — протянула она, изображая крайнее изумление. — Почему ты думаешь, что я? — Хватит! — улыбнулся Алишер. — Я все понял. — Убьет! — — решила Алиса, глядя на его страшную улыбку, и сердце ее упало. — И что же теперь? — спросила она на всякий случай, потому что затянувшаяся пауза показалась ей невыносимой. — Пора спать, — устало ответил принц. — В отличие от тебя, я сегодня провел целый день полный беспокойства. Астрономы говорят, что-то непонятное творится в небе. Заметила, как поменялась погода, словно лето вернулось. А все какая-то комета, встреченная Землей в космосе. С этими словами он подошел к окну и долго глядел в ночное небо, будто действительно пытался увидеть там комету, ставшую причиной его сегодняшнего беспокойства. Но он ничего не увидел, а пока любовался звездами, Проглядел, как из дворца в сторону реки беззвучно выскользнули две тени. Когда Алишер снова обернулся к Алисе, она стояла с двумя бокалами, наполненными белым вином, и улыбалась ему так, что Алишер, усмехнувшись, подумал, с такой улыбкой только нож всаживать в спину. Джамшит тоже увидел Алишера в освещенном окне, и предупредил Зиновия Ларионовича, чтобы тот постерегся выходить в полосу света, отбрасываемого факелами. «Что это за маскарад вы придумали буряка?» — интересовался он, глядя, как весело сегодня блестят глаза старика. «Мы уцели, мой мальчик. Сегодняшнее предприятие принесет нам все...» О чем можно только мечтать? Лондон? Ну, если все твои мечты только об этом, можешь быть абсолютно спокоен. Через несколько дней мы выезжаем. Неужели сердце Джамшида подпрыгнуло в груди и полетело в объятия головокружительных видений?